Итак, царские бега, рестания. Как только раздался сигнал, появилась лошадь Иоганна Миниха, разукрашенная перьями, оседланная и покрытая длинным чепраком с бахромою и кистями, вензелями и узорами. Ее вели на развязках два конюха, и она, пригибая дугой голову и перебирая ногами, шла, играя, точно чувствуя красоту своего убранства и гордясь ею. По толпе при появлении лошади пробежал одобрительный говор «Ишь!» Ишь ты, так и танцует, а? Это что же у ней? Холка торчком стоит. Дура, холка, это перо, птицы такой. Так нарочно, пристроено. Птицы? Гляди, гляди, садится. Эх, брат Турка, смотри, конь-то шею тебе свернет. Ты бы подпрукал. Иоган Миних в своем турецком костюме действительно находился в это время в некотором затруднении. Было очень красиво, когда лошадь топталась, перебирая ногами, когда ее подводили, но чтобы сесть, нужно было, чтобы она успокоилась. Однако, как не держали ее, не цыкали и не старались и она продолжала топтаться на месте, сильно взмахивая правой передней ногой. Миних, уже вложивший было ногу в стремя, велел провести ее. Лошадь начала прихрамывать. Миних растерянно оглянулся. Сейчас должен раздаться второй сигнал. Появится его милая, в особенности прекрасная сегодня, как день Доротея, а ему нельзя сесть на лошадь. Он не только может опоздать и задержать этим всю индийскую кадриль, распорядителем который состоит, и подвести этим отца, но главное, Доротея увидит его в смешном виде. Это может повлиять на ее уважение к нему, Молодой же Миних не признавал любви без уважения. Он сделал новую попытку вскочить на лошадь, но эта попытка снова не удалась. «Эй, милый!» – опять послышалось в толпе. «Ты бы с хвоста попробовал сесть, а ось на твое счастье лучше будет!» «Чего болтаешь?» – вдруг остановил говорившего один из солдат и объяснил, что в костюме турка был сын самого фельдмаршала Миниха. Человек, давший Миниху совет попытать счастье сесть с хвоста, в ту же минуту скрылся. После маскарадного бала у Нарышкина князь Чирыков-Ордынский заперся в своем тайнике. Он стал теперь с утра до ночи читать старые принесенные им из дома в тайник книги и никуда не выходил. Известие из внешнего мира получал он исключительно благодаря Данилову, который за неграмотностью недовольствовался книгами и неудержимо стремился каждый вечер к забору портнихи-француженки месту своих свиданий с Грунией. В мастерской француженки-портнихи знали все, что делалось в Петербурге, в особенности в высшем его обществе, и Данилов аккуратно и подробно передавал князю Борису Грунины рассказы. Из этих рассказов князь Чирыков, между прочим, узнал, что готовится большая карусель, для которой шили костюмы у мадам Шантельи. Для княгини Натальи Дмитриевны Ордынской тоже был заказан костюм греческий, потому что она участвовала во второй кадриле. Не было ничего странного в том, что молодую и хорошенькую Наташу выбрали в число прекрасных особ дамского пола, долженствовавших украсить дивный цветник-красавец, как выражались тогда. Ведь она не только была молода и хороша собою, но с детства прекрасно ездила верхом и вообще была способна к такого рода упражнениям, какие требовались для карусели. Но то обстоятельство, что она должна была участвовать во второй греческой кадрилле, которую командовал Густав Берон, для князя ордынского имело совершенно особое значение неужели наташа его жена та самая которая на маскараде зажгла огонек согревший в нем надежды о которых он и мечтать не смел прежде теперь будет дамою густого берона во время карусели Все кавалеры карусели были наперечет, и имена их значились, по крайней мере, в десяти списках. Значит, попасть в их число князю Чирыкову, как попал он в число гостей у Нарышкина, не было никакой возможности. Сознавая это, он и не собирался лично попытаться пробраться на карусель. Он хотел только узнать, будет или не будет Наташа вместе с Густовым. Самому ему показаться в толпе было немыслимо, и он послал Кузьму Данилова. Однако тот, не добравшись до греческой кадрили, застрял в толпе у шатра Иоганна Миниха. Стоя тут, Данилов вместе с другими видел, как одетый туркою Миних не мог сесть на непослушную, перебиравшую ногами разукрашенную лошадь. Потому как она махала правую переднюю ногою, он, кажется, понял, в чем было дело – Он выдвинулся из толпы, смело подошел к лошади и обратился к Миниху. Ваше благородие, позвольте правую ногу осмотреть. Миних, растерявшийся, взволнованный происшествием и сильно озабоченный тем, что не поспеет вовремя ко второму сигналу, не сразу понял то, что говорил ему Данилов. А? Что? Что ему нужно? Конюхи засуетились, стали было отгонять Данилова, но толпа сейчас же приняла в нем участие и послышались голоса. «Чего ж гнать-то его? Ты, милый человек, погоди, он, может, и знахри какой, Вишь, правую ногу хочет посмотреть, но ты ему и позволь, может, дело сделает». Старший конюх высказал нерешительность. «Ваше благородие, он у коня правую ногу осмотреть хочет». Менех оглядел еще раз лошадь, продолжавшую вертеться и прихрамывать, оглянулся кругом, словно желая удостовериться, не раздается ли уже выстрел второго сигнала, когда к несказанному стыду его должна будет появиться из шатра Доротея, и, видя помощь только со стороны этого совершенно неизвестного ему выдвинувшегося из толпы человека, махнул рукою и проговорил. «Пусть посмотрит!» Кузьма Данилов велел конюхом взять лошадь под усы ловко подскочил к ней в удобный момент, захватил ее правую ногу и, быстро проведя несколько раз рукою по шерсти и словно оборвав что-то, быстро выпустил ногу лошади и торжественно поднял руку перед Минихом, объясняя. «Волосок, ваше благородие, это так солдаты друг другу делают, когда подвести хотят кого перед смотром. Перевяжет ногу у лошади волосом, она заволнуется и захромает. Это хитрость обстоятельная, только нужно знать ее. Теперь, ваше благородие, можете смело садиться, коль лошадь смирная, по-прежнему как теленок будет. И в самом деле лошадь послушно позволила подвести себя к миниху и стояла как вкопанная, когда тут садился на нее» миниху не было времени раздумывать о том, кому и какая цель была умышленно стараться сделать ему неприятность. Он был слишком доволен тем, что эта неприятность миновала вовремя. Однако, сев на лошадь, он достал из кармана рублевик и протянул его Данилову. Но тот, отстранив руку, вытянулся в струнку и ясно и отчетливо произнес. «Если желаете наградить ваше благородие, так на деньгах спасибо вам. Мне не деньги нужны. А если будет ваша милость позволить к себе прийти, так вот это великой наградой почту». Миних удивленно посмотрел на Кузьму, хотел что-то спросить, но в это время раздался гулкий раскатистый выстрел пушки, служивший вторым сигналом, и Миних успел только сказать Данилову «Ну хорошо, приходи завтра», и галопом поскакал к месту, где собирались всадники. «Вот поистине судьба моя была на волоске», мелькнула у него, когда он стал придумывать на эту тему немецкий каламбур, чтобы сказать Доротеи, когда будет рассказывать ей эту историю». На другой день после карусели, которая прошла более чем блистательно и которую государыня осталась так довольна, что сразу изменилось к лучшему ее расположению духа, двор вздохнул легче и ожил. Виновник всего этого, фельдмаршал Миних, сидел в своем кабинете, подписывая последние счета расходов по карусели и просматривая беспрестанно приносимые ему с разных концов Петербурга записки и записочки с поздравлениями и с выражениями сочувствия по поводу его столь блестяще удавшейся затеи. Самолюбие фельдмаршала было удовлетворено вполне. И, как ни странно, было это испытываемое им чувство этого удовлетворенного самолюбия казалось сильнее и приятнее довольства, испытанного им после какого-нибудь удачного военного действия. Здесь он имел дело с мелочным миром тщеславия, и этот мир, всецело захватив его, затрагивало в его душе такие уголки, которые были нечувствительны при суровой и серьезной работе на поле военных действий. Фельдмаршал задумался застывшую у него на губах блаженную улыбкою и даже забылся, как вдруг скрип растворяющейся двери пробудил его от этого забытия. Миних поднял голову, думая, что это еще какая-нибудь записка или послание, но в комнату вошел его сын Иоган, отличившийся своей ездою вчера на карусели и заслуживший целый ряд похвал, выслушанных в особенности отцом с большим удовольствием. «Ну что?» все превосходно отдохнул после вчерашнего иоган ответил что нисколько не устал и что вчера все было так хорошо что он готов начать хоть сегодня же опять все это снова ну ну ну ну ну довольно тебе хорошо было горцевать и красоваться Но каково было все это устроить и наладить? Ты подумай, каких хлопот мне все это стоило. Иоган понимал, что отец говорил это для того лишь, чтобы услышать еще раз похвалы своей распорядительности, и стал было говорить в этом духе, но его слова и фразы выходили как-то не особенно гладкими, как у человека, который хочет говорить одно, в то время как мысли его заняты совершенно другим. Иоган. «Тебе, видимо, нужно что-то сказать мне?» Иоганн опустил глаза и в некотором замешательстве оперся на письменный стол отца обеими руками. «Видишь ли, батюшка, вот видишь ли, в чем дело?» «Ну?» «Вчера, когда мне перед вторым сигналом вывели лошадь, она стала топтаться на месте и вообще вела себя так, что я положительно не мог сесть на нее. Ты пойми мое положение». Если бы в эту минуту раздался второй сигнал, и я опоздал сесть на лошадь к тому времени, когда Доротея была бы совсем готова, ведь это был бы такой стыд, что я не знал бы, что мне делать. Ведь Доротея была вчера так прекрасна, как никогда. Он подождал немножко, ожидая со стороны отца подтверждения этому. Тот улыбнулся, кивнул головой и проговорил. Да, она очень милая и почтенная девушка. Прекрасная, прелестная, удивительная девушка И вдруг перед нею-то я явился бы в смешном виде Ведь после этого можно было пистолетом лишить себя жизни Иоган чувствовал, что это немножко чересчур Но все-таки сказал, пистолетом лишить себя жизни Ну зачем так сильно? Пистолеты существуют не для себя, а для врагов Что же было однако с твоей лошадью? У нее оказалась перевязанная волосом правая передняя нога. Кто это сделал и с какой целью, я еще не знаю. И сделаю об этом строгое расследование на конюшне. Но факт тот, что на этом волоске висела вся моя судьба. Как я сказал это вчера Доротеи. И вот, когда я не знал, что мне делать с расходившейся лошадью, из толпы вышел человек, догадался, в чем дело и снял с ноги моей лошади волос, который завязали злые люди для того, чтобы сделать мне неприятность. Согласись, батюшка, что он для меня поступил хорошо, и я должен быть ему благодарен. Теперь скажи, если этот человек чего-нибудь попросит у меня, должен ли я исполнить его просьбу? Старик Миних не сразу, подумав, ответил, что, разумеется, должен. Ну? «И вот этот человек теперь пришел ко мне и нуждается в том, чтобы мы защитили его». «Ты говоришь, он здесь, на твоей половине?» «Да, на моей половине. Он, оказывается, несправедливо обвинен. Тайную канцелярию и просит, чтобы его дело было рассмотрено как следует. И тогда он уверен, что будет оправдан, потому что ни в чем не виноват». «Тайную канцелярию? А кто такой этот человек?» А он, видишь ли, был военный. Он служил в Измайловском полку под командою брата-герцога. Да, но он же ни в чем не виноват. Если верно, что он мне рассказывал, и потом ну, такой симпатичный, и мне оказал большую услугу, что же он и теперь в полку? В том-то и дело, что он принужден был бежать. Фельдмаршал сдвинул брови. Взял кусок синей золоченой бумаги и, обмакнув перо в чернила, быстро своим крупным ясным почерком написал: Податель всего есть беглый солдат Измайловского полка, обвиняемый в преступлении под ведомственном тайной канцелярии. Поставив подпись, он сложил бумагу, запечатал письмо, вырезанную на перстне печаткою, и на адресе надписал господину, сиятельнейшему графу Андрею Ивановичу Ушакову в собственные руки от фельдмаршала Миниха. «Возьми-ка эту записку и пусть ее отнесет графу Ушакову твой беглый солдат». Иоган хотел было возразить что-то, но отец остановил его, дотронувшись до его локтя и, помахав рукою, показал на дверь в знак того, что его приказание должно быть исполнено немедленно.